Третий уровень. Стражи преисподней. Перед взором Писклявого предстали древние каменные врата в форме арки, а возле них стоял двухголовый великан. «Кац, смотри, у нас гости. Мелкая тварь хочет пройти мимо нас. Миц! он пройдет только в одном случае, если он отгадает нашу с тобой загадку». «Кац! Ему не удастся это сделать, и тогда мы его съедим на долгожданный ужин!» Писклявый подошел к монстру, который в правой руке держал дубину, а в левой руке был глаз, который излучал поток света и освещал непрошенных гостей. «Как мне пройти через врата ада?» «Стражи врат тебя пропустит, если ты отгадаешь загадку!» «Слушаю!» «Без него ты не сможешь жить. Кровавые реки текут от него. У него есть несколько желудков. Его отдают, когда любят. Теперь мы слушаем твои ответы. У тебя три попытки. Если у меня не получится отгадать, тогда ты будешь нашим ужином!» В один голос ответили две головы монстра. Писклевый присел на землю и начал думать. Пот стекал с лица Писклявого, и к нему пришло озарение. «Язык!» «Первая неудачная попытка! Походу, мы сегодня не останемся голодными!» Рядом с Писклявым бурлила река, и он присел на берег. Писклявый бросал камни в воду с быстрым течением и смотрел на горы и ночной амфитеатр звезд. «Я понял мозг!» Снова неверно, сказал Кац, а Миц расхохотался так, что прослезился. Тогда сердце с уверенностью использовал последнюю попытку Писклявой. Не может быть, отрицали Кац и Миц. Как ты смог додуматься? Ты первый, кто сказал правильно в этой версии игры. Мы будем голодать. «Раступитесь!» — сказал Писклявый и вошел во врата ада. Писклявый попал на громадную арену, похожую на древнеримский колизей, а в центре нее на престоле сидел Зевс. Толпа, сидящая на зрительских местах, кричала Зевсу. «Мы хотим крови! Больше крови! Больше поединков!» Подняв обе руки к небу, Зевс подал знак зрителям о том, чтобы они замолчали потому что он собрался говорить. «Итак, игрок с именем Песклявый, ты прошел все три уровня игры Вайнар с версией 2.0. Она более совершенная и более опасная, чем первая версия. Ты стал вторым игроком в истории игры, кто добрался до самого высокого уровня». Ты сможешь пожелать о чем угодно, но прежде ты должен победить меня в смертельном поединке. После ты сможешь исполнить свое любое желание. Ты готов? Да? Тогда да начнется битва!